Глава 18. Дом родной. На гостевой площади дворца вопрошающих пустоту Алекса встретил старый знакомый Васанды, худощавый адепт с тонкими усиками. Это был Гульдар, грандмастер школы. Они познакомились еще у Зоба, когда землянин вернулся из очередной миссии. Гульдар тогда отслеживал шпионов митачи и Лиги, поскольку все вопрошающие отлично чувствовали чужие вибрации. Помнится, в тот раз Адефт пообещал отплатить Разрушителю за спасение своей жизни, но Алекс так и не воспользовался любезным предложением. «Может, пришло время?» «Рад встречи! издалека улыбнулся Гульдар, подходя к землянину. Он находился на укрепленной площади, но никакой суеты, как раньше, тут и в помине не было. Пара учеников на стене с любопытством смотрели вниз. Да два ряда скелетов молчаливо стояли между башнями. Сразу видно, что война между дворцами отошла на второй план, и охрана откровенно скучала. Собственно, поэтому ее и доверили недавним Диким. Оказавшись рядом, Гульдар пояснил. «Зоб сообщил, что ты прибудешь, но я не ждал тебя сегодня. Случайно тут оказался. Ты очень быстро добраться». «Гнал как мог», — хмыкнул Алекс. «Времени мало». «Понимаю. Однако снаружи довольно... ветрено». «Это еще мягко сказано. А вообще, многие сейчас путешествуют». «Очень мало», — сокнул Гульдар. «Буря, конечно, не непреодолимое препятствие для истинного мастера пространства, но довольно неприятное событие, и без крайней нужды мы наружу не высовываемся. Иногда только пересылаем ценные материалы или отправляем специалистов для участия в совместных проектах». «Это каких?» — поднял брови землянин. «Поговорим в другом месте, тут слишком много любопытных ушей», — притормозил его Гульдар, показывая на учеников на стене. Алекс догадался, что вопрошающие, как и теневики, не рассказывали бывшим Диким все подробности текущей ситуации. По приказу Гульдара местный хранитель открыл проход во внутренний дворец, и через несколько минут они уже сидели в покоях Грандмастера, пахло чем-то похожим на восточные пряности. Увидев заинтересованного гостя, хозяин довольно улыбнулся, предложил присесть и махнул рукой. Откуда-то сбоку выскочил скелет, неся под нос с двумя чашками и пузатый чайник. «Сбор с моего личного сада», — пояснил Гульдар. «Велел ученикам привести его в порядок, чтобы без дела не сидели. Попробуй». «Этот травяной чай когда-то взял высший приз в нашей школе». «Благодарю». Не стал отказываться Алекс, отметив, что не в первый раз его угощают напитком из местных трав. Видимо, раньше садоводы-любители устраивали тут грандиозные соревнования. Дождавшись, когда гость сделает глоток, грандмастер продолжил. «Ты, наверное, слышала о попытке вызвать червя?» «Кое-что, но мне сказали, что попытка провалилась». «Это не совсем так. Члены моей школы и я сам активно участвуют в проекте и добились некоторых успехов». — Уделюсь с тобой информацией, хотя Зов этого не оценит. — Это почему? — Полагаю, он хочет, чтобы ты верил в важность своей миссии, что она — единственный путь к спасению. Так ты выложишься на полную. — Любопытно. А на самом деле как обстоят дела? — Алекс отставил горячую кружку и вопросительно посмотрел на собеседника. — Проект называется «Ковчег», — с энтузиазмом начал объяснять Гульдар. «Пока рано говорить, но теоретически мы можем привлечь червя на зиранг. Конечно, мы серьезно уступаем имитачу и наездникам, но если пожертвуем все доступные артефакты, червь спустится на планету». «Правда, в этом случае...» «Зерангу точно наступит конец, ведь он лишится защиты артефактов», — закончил Алекс. «Именно», — подтвердил Гульдар. а мимо артефактов есть и другие сложности». Как я упомянул, мы серьезно уступаем Миточу, а точнее в подметки им не годимся. Приручители сбежали, захватив с собою внутренний дворец целиком. Мы же максимум сможем спасти 2 три тысячи адептов, и никаких тебе артефактов, ценных материалов и тому подобного балласта. Все останется здесь. Название «Ковчег» не должно тебя обманывать. Это будет просто толпа беглецов в силовом шаре, и все». — Фу, так вот почему вы ничего не говорите ученикам. — Разумеется, не говорим. Вряд ли им понравится мысль, что мы можем их бросить. Они с таким трудом сюда добрались. — А зачем ты мне это рассказываешь? — спросил Алекс, вновь поднимая горячую чашку. — Считаю, что ты достаточно много сделал для нас, чтобы знать правду. Кроме того, я обещал тебе отплатить за спасение моей школы. — Ясно. Не ожидал такого от зуба. Неодобрительно покачал головой землянин. Отправил меня в разрушенную зону, а сам собрался сбежать. «Наш лидер не настолько плох», — усмехнулся Гульдар. «Бегство — это запасной план, на случай, если все остальные провалятся. К тому же Зоб объявил, что в любом случае останется на планете». «Так и сказал». «Да, и не только он. Многие останутся. В Асандо, например». «Похвальное самопожертвование, но будет лучше, если мы свяжем дворцы разрушенной зоны в единую сеть и спасем Зеранг целиком». «Полностью с тобой согласен», — торопливо закивал Гульдар. «Когда ковчег стартует?» «Мы будем тянуть до последнего. По моим расчетам, у тебя есть семьдесят дней, начиная с сегодняшнего. Дальше ждать мы не сможем. Но это действительно запасной план. Мало кто хочет бросать планету». В этом случае нам придется бежать от Миточа как можно дальше. Некоторые сразу покинут кластер, другие спрячутся в поясе. В любом случае о сотрудничестве с малованом и возрождении школ можно будет забыть надолго, если не навсегда. Кто принимал решение о запасном плане? Главы школ, но пригласили не всех. Шульду, например, ничего не сказали. Понимаю, старик и так не совсем устойчивый. «Поэтому и не пригласили. Твоя Валентайн тоже не знает, ее посчитали слишком молодой и вспыльчивой. Но из тех, кто в курсе плана, далеко не все покинули планету. Откуда, по-твоему, взялись добровольцы, которые отправятся в разрушенную зону? Это ведь самоубийственная миссия». «Между прочим, я туда тоже иду», — напомнил Алекс. «Но ты-то оттуда выбрался один раз. Значит, во второй раз выберешься». «У остальных шансов гораздо меньше». Зуб говорил, что половина выживет. «А, сомневаюсь», — тихо произнес Гульдар. «Просто они предпочли риск бегству. В общем, помни, что через семьдесят дней ты должен вернуться. Зуб наверняка тебе это сообщит позже. Но лучше, если ты с самого начала будешь знать и учитывать сроки». «Ясно. Спасибо, что предупредил». После недолгих раздумий Алекс перестал переживать, что Зоб не рассказал ему всей правды. Очевидно, крикон пытался выжить все возможное из доступных ему инструментов, в том числе и из разрушителя. Это могло показаться обидным, но землянин был не в том положении, чтобы гордо оскорбиться и все бросить. Возможно, Зоб, помня о планах землянина, разбогатеть и спасти родную планету, просто не хотел ставить разрушителя перед непростым выбором. А вдруг тот плюнет на планы древних и попытается улизнуть Зеранга? Нельзя было винить главу Голоса Неба за подобные предосторожности. Тем более, он настоятельно просил Алекса выйти позже на связь. Значит, действительно планировал предупредить о смертельной угрозе. Тем не менее, Алекс не собирался менять планов, а тем более немедленно бежать. Во-первых, не знал, как это сделать, особенно с артефактами. А во-вторых, ему нужны союзники. С ними у Земли было больше шансов выжить, иначе он останется один на один с Лигой и миточем В общем, Зеранг надо было спасать любыми средствами. Однако один момент привлек его внимание. «Ты сказал, что миточ сбежал, забрав с собой внутренний дворец. А вы этого сделать не можете. Но что, если Зеранг поднимется к поверхности аккреционного диска? Тогда можно будет эвакуировать целый дворец со всеми артефактами?» — спросил он. Гульдар задумался на минуту, а потом неуверенно произнес. «Полагаю, в этом случае нам удастся уговорить червя забрать даже внешний дворец с целым городом. Причем за небольшую плату. Конечно, если Миточ не вмешается. Но об этом рано говорить. Почему ты вообще спрашиваешь?» «Да так, мысли вслух», — отмахнулся землянин. «Покажи мне лучше ваши артефакты. Прошу за мной». Передача артефакта произошла буднично. Гульдар привел гостя в хранилище, где лежали несколько медуз. Все четвертого класса. А Алекс выбрал самую маленькую, чтобы снизить нагрузку. Подхватил доменом и поволок за собой. По пути он расспрашивал Гульдара о колодце, но тот мало что знал, кроме общеизвестных фактов. «Тогда просто расскажи своими словами, что ты видел», — попросил землянин. «Мой опыт тебе не поможет». Спускаясь в колодец, ты оказываешься в таком месте, где все чувства тебя обманывают. Это очень странное место. У каждого оно вызывает свои переживания. Единственное, что могу посоветовать, — обращай внимание на подсказки силы. И не задерживайся там долго. Туда и обратно. Там легко <кхм>, потерять себя, а потом и умереть. Спасибо поблагодарил Алекс, когда они добрались до гостевой площади. «Мне пора!» Добравшись до разрушенной зоны, землянин вздохнул с некоторым облегчением. Постоянная борьба с ловушками начала утомлять. Вдобавок, это уже не приносило прежней выгоды. В смысле, базис добрался до усиления и снова затормозил. Впрочем, это было логично. Раз предыдущее усиление сделало экран более устойчивым и стабильным, значит, нагрузка на него снизилась а развитие замедлилось до начальных значений, словно Алекс летел где-нибудь на Земле. Он даже попробовал активировать базис над Серым морем, но постоянное мерцание оказалось, наоборот, слишком сильной помехой, и на поддержку навыка уходила прорва ресурсов. Это если сидеть на берегу и вкачивать всю доступную энергию в экран, можно было бы чего-то добиться. Но такой роскоши Алекс себе позволить не мог, особенно в свете назначенных сроков. Надо было действовать, и немедленно. Но прежде чем соваться внутрь разрушенной зоны, следовало разобраться с важной деталью — найти в Сером море нужное место, прямо под которым скрывается хранилище артефактов Школы Великой Пустоты. Это был тонкий момент, ведь в прошлый раз они просто поднялись и полетели, куда глаза глядят. Некоторое время Алекс создавал метки одну за другой и сразу закидывал их во внутреннюю сферу, чтобы потом не отвлекаться. Затем поставил небольшой металлический сейф, одолженный у Гульдара, на самой границе, где буря уже утихала, а разрушенная зона еще не вступала в свои права. В сейф поместил сферу с меткой внутри, по ней можно будет определить расстояние. Правда, все сигналы тут глушились, но на некоторое время маячка хватит. Закончив с подготовкой, Алекс спросил. миром что там с направлением?» Спутница должна была попробовать засечь вибрации артефактов. Однако, как миром не раскидывала метки, в какие бы конфигурации их не собирала, у нее ничего не вышло. «Не получается!» — раздраженно фыркнула она. «Это дурацкое дыхание все блокирует. Слишком много помех!» «Радуйся, что оно не стало сильнее с прошлого раза!» — хмыкнул Алекс. «Ну, раз даже у тебя не получается, то летим по координатам Гульдара. Надеюсь, на месте будет понятнее». Он не знал, как будут выкручиваться другие команды, но полагал, что в их состав входит кто-то наподобие миром, поскольку без надежной ориентации в Сером море под красными небесами им будет крайне сложно. Пустотники и вопрошающие были когда-то соседями, поэтому Гульдар знал точное расстояние между дворцами и утверждал, что за 30 тысяч лет они не сдвинулись ни на миллиметр. Мол, в этом и заключалась суть искусственной другой стороны стабильной пространственной геометрии. Но одно дело теория, а другое — практика. Кроме того, миточ при помощи червя, можно сказать, выдрал огромный кусок другой страны, А вдруг она после этого растеклась и топология изменилась? В любом случае, Алексу это предстояло выяснить самостоятельно. В прошлый раз он летел примерно две недели по разрушенной зоне, но в этот раз должен был управиться за 8 дней. Связь с маячком пропала на третьи сутки. Утешествовать без ориентиров было чертовски сложно, несмотря на все умения. Первая трудность — как держаться прямой линии, если все вокруг одинаковое? Хотя до этого Алекс был уверен, что уж это он в состоянии сделать. Он же, черт возьми, какой-никакой, но мастер пространства. А мастера пространства всегда отлично чувствовали и направление, и расстояние. И именно благодаря этой особенности Алекс давным-давно без проблем бил подводных крюгеров лезвиями, даже не видя глазами. Но мерцание путало ощущения. В результате чувство направления сбоило. Плюс в проклятом море пыли глазу просто не за что было зацепиться. Куда ни посмотри, ровная гладь, и даже разогнанное сознание не могло выцепить приметные детали. Потому что их просто не было. Даже небо подвело. Из-за сильного мерцания пространства над головой, как и горизонт, превратились в одну сплошную красную дымку, закрывавшую облака. Тогда, при помощи сферы, Алекс начал ставить за собой энергетические конструкты и помещать внутрь метки. Конструкты жили некоторое время. Ориентируясь по ним, он словно чертил за собой прямую линию. «Так прошло 8 дней». «Это где-то здесь», — устало заявил он, осматривая безмятежную серую гладь. «Начинаем». По его команде Миром выпустило облако меток. Уже наученный горьким опытом, землянин сразу поместил их в индивидуальные сферы. В результате спутница успела запустить дальнее сканирование. «Ничего», — сообщила она. «Двигаемся дальше». Два дня они летели по расширяющейся спирали. Алекс изнавал от нетерпения, тревоги и жажды деятельности. Ему казалось, что он занимается ерундой. Да и способны ли миром найти хранилище на многокилометровой глубине? Может, их затея вообще не имеет смысла? Надо было проверить это в прошлый раз, когда мы были над артефактами звездных струн. Ругал он себя. Ведь знал же, что придется искать школу великой пустоты. Я что-то чувствую, — воскликнула миром под конец вторых суток. а слава богу, — обрадовался Алекс. Что? Вибрации слабые, но это здесь. Мы нашли артефакты пустотников. Они провели еще несколько проверок, определили точку, где вибрации были самые сильные, и только после этого начали спуск. Завершающий этап казался самым простым, но не зря именно Алекса готовили к походу к Дворцу Великой Пустоты или к тому, что от него осталось. Васанда предполагала, что только адепт, коснувшийся Великой Концепции, пространства способен проникнуть внутрь. Дело было даже не в самом хранилище, а в колодце. Он хранился где-то там и имел собственную систему безопасности. Поэтому Алекс двигался очень осторожно. Усилия были вознаграждены, когда он почувствовал огромный объект под собой. Как минимум, это был внутренний дворец. Значит, колодец уцелел. Отлично. Подобравшись вплотную, Алекс выпустил во все стороны импульс силы. Если там внутри сохранилось нечто вроде хранителя, сигнал опознают или сработает система безопасности. В любом случае, надо дать знать, что он свой. Некоторое время ничего не происходило, а потом его потянуло внутрь. Землянин не сопротивлялся и через секунду оказался внутри очень большого помещения, чьи стены терялись вдали. Под ногами была знакомая узорчатая плитка, пол других дворцов покрывала аналогичная. А вот киселя не было, видимо, закончился давным-давно. Но воздух во многих местах искажался, словно там стояли невидимые стекла. Это дополнительно мешало определить размеры помещения. Должно быть, именно так выглядели внутренние дворцы, когда в них заканчивались запасы силы. «Эй, есть кто?» — осторожно крикнул Алекс. Никто не ответил. «Миром! Проверь!» Стоило спутнице выпустить метки, как на них обрушился поток силы. Она появилась сверху и ударила точно в землянина. Однако тот с легкостью выдержал поток. Ведь это была его сила. Интерфейс подтвердил догадку. Среда. Высокая совместимость. Он дома. Вот только тут ему были не рады. Следовало разобраться, что делать дальше. А еще бы понять, кто это на него давит. Хранитель? Если так, то можно было подумать, что Алекс попал на стандартное испытание какое он неоднократно проходил в других дворцах. Раз так, значит, ему надо выдержать давление, а потом просто пройти на зов силы. По пути встретятся стражи-лейтенанты, но победить их будет несложно, после чего хранитель с ним заговорит и признает младшим учеником. Все просто. Немного успокоившись, Алекс двинулся вперед. На всякий случай миром не использовал, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Пусть лучший незримый наблюдатель видит, что гость применяет лишь силу великой концепции пространства. Однако артефакт Гульдара Алекс оставлять не решился, и так и тянул за собой. Он ориентировался на самый сильный источник энергии, который прекрасно чувствовал и без подсказок миром. Тем более тут не было киселя, который мог бы создать помехи. Так он прошел несколько километров. Несмотря на отсутствие энергии, пространство тут все равно было искажено. Но это не сильно мешало, поскольку Алекс легко избегал ложных маршрутов, а сильные аномалии его нисколько не смущали. Через некоторое время он выяснил, что стеклянные стены были границами пространственных карманов, но преодолевались также без каких-либо проблем. Землянин даже не притормаживал. Ощущение источника силы становилось все сильнее и сильнее. Наверняка это хранилище артефактов. «Это где-то рядом» пробормотал он, проходя сквозь очередную границу. Однако за стеной его ожидал сюрприз — три скелета. Но не просто лейтенанта, а высших стражей. Увидев землянина, они лениво двинулись вперед. Испытание, если это было оно, почему-то оказалось более сложным.